фонетика, орфоэпия, графика, фонетический разбор слова, орфография. Давай вспомним. Гласные звуки делятся на ударные и безударные. Согласные делятся на звонкие и глухие. Большинство звонких и глухих образуют пары. Ж – звонкий, Ш – глухой звук. Не имеют парных глухих звонкие сонорные согласные звуки. Р, Л, М, Н, И. Не имеют парных звонких глухие согласные. Х, ц Ч, щ. Согласные звуки бывают мягкие и твердые. Большинство твердых и мягких согласных образуют пары. Не имеют парных мягких твердые согласные. Ж, Ш, Ц. Не имеют парных твёрдых, мягкие согласные. Ч, щ, е. На письме звуки заключаются в квадратные скобки, чтобы отличать их от букв. Значок мягкости – это запятая вверху справа от звука. Сильная позиция гласных – под ударением, слабая – без ударения. Сильная позиция согласных – не на конце слова. Перед гласной или перед звонкой согласной. Слабая позиция на конце слова перед глухими согласными. Позиционные чередования гласных и согласных на письме не отражаются. Они регулируются орфографическими правилами. Согласные, ж, ч, ш, щ, называются шипящими. Звук на письме изображается двумя способами. Буквой И краткое, синий, или с помощью букв Е, Ё, Ю, Я. Это происходит в начале слова, после гласной, после разделительных твёрдого и мягкого знаков. Например, ЮГ, слышим ЮГ. Приём, слышим Приём. Отъезд. Слышим отъезд. Звонкий согласный может заменяться парным ему глухим на конце слова или перед глухим согласным. Наоборот, глухой согласный может заменяться парным звонким перед звонким согласным. Чтобы правильно написать слово с согласным на конце слова, нужно подобрать проверочное слово. Дуб. Дубы, сад, сады, сгибать, согнуть.